— Спит, — прошептал он. — Надо будить. Скоро половина пятого. Он кашлянул и вошел в кабинет. — Илья Ильич, а, Илья Ильич, — начал он тихо, стоя у изголовья Обломова. Храпение продолжалось. — Эх, спит-то, — сказал Захар. — Словно каменщик, Илья Ильич. Захар слегка тронул Обломова за рукав.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 Ты исполнил свою обязанность и пошел прочь. Остальное касается до меня. Не пойду, говорил Захар, потрогивая его опять за рукав. Ну же, не трогай, кротко заговорил Илья Ильич и уткнул голову в подушку, начал было храпеть. Нельзя, Илья Ильич, говорил Захар. Я бы рад родюха никогда никак нельзя. И сам трогал барина. Ну сделай же такую милость, не мешай.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 — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. — Ишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем же ты на свет-то, Боже, родился? — Да вставай же ты, говорят тебе, — заревел было Захар. — Что? — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову. — Что, мол, сударь, не встаете? — мягко отозвался Захар. — Нет, ты как-то сказал-то, а? Как ты смеешь так, а?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 Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену. Конец первой части. Первая часть книги Ивана Александровича Гончарова «Обломов» была специально озвучена для сайта Biba.ru Александром Минаевым.